Такие очень любят резидентура разных разведок, да и мы пользуемся подобным приемом для наших агентов из Коминтерна. «Вон, Аркадий Палыч не даст соврать», — кивнул он на члена нашей делегации от Коминтерна. Тот лишь согласно кивнул. «Значит, кто-то из иностранцев отчаянно хочет сорвать переговоры или вовсе устроить между Польшей и СССР горячий конфликт?» — сделал я вывод.